Часть первая. Глава первая. Лика. Стойкая тушь, которую мне подсунула Саша сегодня утром, просто супер. Слезы текут по щекам, а макияжу хоть бы что. Я спрашиваю у подруги в полголоса, когда та обнимает меня сразу после награждения. «Косметика не размазалась?» «Идеально! Милая, ты лучшая!» — шепчет Саша мне на ухо. Потом обхватывает мои плечи и придирчиво оглядывает лицо. «Самое красивая, Самое-самое. Не зря я просидела два часа на форуме визажистов. Всего-то нужно было определить тип твоего лица, цветотип, тип, форму глаз, учесть фасон платья и... А ладно, это мелочи. Ты прекрасна. Только не зазнайся». Мы обе смотрим в зал и тонем в новом взрыве аплодисментов. Я поправляю корону на голове, все боюсь, что она свалится. Победа в конкурсе красоты Мисс Грация университета. Вовсе не та победа, о которой я мечтала. Вообще-то я, будущий программист, и корона со сверкающими камнями на голове, скажем, не совсем та цель, к которой я стремилась, подавая документы в технический вуз. Но это моя первая значительная победа в жизни. И мне приятно. Так приятно, что я разрыдалась на сцене, как какая-нибудь глупышка. На нашем факультете прикладной информатики девчонок учится мало, но конкурс проводился среди студенток всего универа. Впервые титул вырвали из маникюренных пальчиков эконома. Марта ревет на взрыд, шепчет мне Саша. И точно не от радости, изгибаю бровь я. Марта, девица, крайне отталкивающая и подлая. У всех, кто обладает хотя бы зачатками интеллекта, в этом нет ни малейшего сомнения. Во всем идеальная аж до тошноты. Но то ладно, бывает. Марта, из тех, кто не упустит случая, унизить более слабого и робкого. А как она издевается над нашими мальчишками, над Колей Сурковым, например. Он за нее курсовую написал от и до. Она даже спасибо не сказала. Да какое там, унизила его перед всем потоком, опубликовав их переписку в Инстаграме. Пост за два дня набрал несколько сотен лайков. Свобода слова — это, конечно, хорошо, но ровно до того момента, пока обидные слова не будут написаны про вашу персону. Поэтому, как только мы узнали, что для Марты этот конкурс имеет огромное значение, решили шутки ради ее обойти. «Да-да, дорогая Марта, не все мечты сбываются». Я забираю цветы и подарки, сваливаю их в кучу за кулисами. Домой принести все равно не могу, поэтому не пытаюсь даже рассматривать. Затем мы с Сашей спешим на выход из актового зала. На банкет оставаться нет ни малейшего желания. Я в этот конкурс-то ввязалась исключительно из-за чувства противоречия и жажды справедливости. Знаю, что красивая. Но в моем случае красота — это не повод для радости. Я родом из Крушечного городка. Ни на одной карте страны вы его не найдете. Посылку домой однажды отправляла, так на почте спросили. Это вообще Россия? В нашем городе до сих пор царят свои собственные правила и нравственные нормы. А я не тот человек, который может пойти против системы. Я уехала учиться с мечтой никогда не вернуться обратно. Для этого мне нужны знания и профессия, а не сверкающая корона. В нашей семье место женщины у плиты и колыбели. Нам положено молчать и соглашаться, украшать фотографии робкой улыбкой. Мы мало что умеем, практически ни на что не влияем, больше слушаем, а если обсуждаем проблемы, то украдкой и шепотом. Раньше я думала, что подобным образом живут все. А в сериалах по телевизору показывают выдумки и грезеток. Грязетками во Франции звали девушек легкомысленного поведения и свободных нравов. Это слово часто употребляет отец, вкладывая в него значение «проститутка». Оно у нас в семье ругательное. Чудо, что папа согласился отправить меня на учебу в Москву. За эти два с половиной года я стала намного смелее и увереннее в себе. Почти научилась смотреть мужчинам в глаза и даже первой заводить разговор. Правда, пока только с безопасными и во всех смыслах одногруппниками. Мы с Сашей забегаем в туалет, но я быстро переодеваюсь из бального платья в джинсы и свитер, стягиваю копну пушистых волос на затылке, тщательно умываюсь, прячу одежду для конкурса в рюкзак. Ну что, поехали ко мне? предлагаю Саше. Посмотрим сериал. Нет, леканище, мне с английским посидеть надо. Экзамен через месяц. Саша готовится к АЭЛС и жутко переживает. «Перед смертью не надышишься», — справедливо подмечаю я искушая ее бездельем. «У меня по этому поводу другое мнение. Не обижайся, я и так столько сил потратила на этот глупый конкурс», — Саша закатывает глаза. «Она наша староста, очень умная девушка, моя самая близкая подруга в Москве. Мы с Сани те еще ботаники, если уж честно. Ее совершенно не интересуют клубы, парни и прочее в этом духе». Единственная любовь Саши — это математика. И аниме. Да, две любви. Я живу с бабушкой, которая строго контролирует всю мою жизнь и докладывает отцу о каждом шаге. А отца я боюсь больше всего на свете. В Москву я приехала учиться, а не за глупостями. Ну хорошо, если передумаешь, пиши. Нет, ты видела лицо Марты? Саша ее умело пародирует, втягивая щеки и приподнимаясь на носочки. И мы взрываемся хохотом. В этот момент дверь распахивается, и в тамбур заходят Марта с подружками. Мы все замираем и смотрим друг на друга. «О, а вот и почетное второе место!» — спохватываюсь я. «Поздравляю, Марта, ты прекрасно держалась!» Делаю шаг навстречу девушке и тяну руку. Обычно та позволяет себе отвесить какой-нибудь уничижительный комментарий по поводу моего неброского стиля в одежде, но в этот раз отворачивается и уходит. А мы с Сашей продолжаем смеяться. «Бабушка, привет!» Весело здороваюсь я. Захожу в квартиру и бросаю сумку у порога. Устала. Кроме того, чувствую себя взбудораженной и опустошенной после сцены. Оказывается, столь сильное внимание крайне утомительно. «Эй, вы дома?» «Я в комнате. Смотрю сериал», — отзывается Виолетта Степановна. Говорит медленно. Она всегда растягивает слова, произносит их почти по слогам. «Не кричи так сильно!» «У меня уши!» — закладывает. «У тебя все хорошо, Анжелика?» «Да, замечательно», — произношу я несколько тише. Разуваюсь и спешу мыть руки, затем к холодильнику, страшно голодная. А ещё глаза устали от линз, хочется их, наконец, снять и надеть очки. По пути я позвонила маме и рассказала о победе в конкурсе. Отправила селфи, где стою накрашенная и в короне, с лентой, перекинутой через плечо по типу портупеи. Мама разделяет папины строгие взгляды. Она тихая и скромная, но при этом всегда занимает мою сторону. Она порадовалась победе. Попросила не забывать об учебе, потому что никто даже не подозревает, какого колоссального труда ей стоило убедить отца отпустить меня в Москву. Он переживает, что я пойду по наклонной. Но лично я считаю, что стою на взлетной полосе. Движки воображаемого боинга набирают обороты, вот вот моя жизнь пойдет на взлет. Долго читаю перед сном, засыпаю около часа ночи. Утром просыпаюсь от будильника. По привычке первым делом тянусь к телефону и замираю. «Десять пропущенных от отца и любимой Маринки». «Любимая Маринка?» Так в телефоне записан мой парень, Тарас. Необходимая конспирация. Я знаю, что бабушка любит пошариться в моем сотовом. И попробуй возмутись. Захожу в Инстаграм и ахаю. Море отметок. Всюду фотографии с конкурса. Громкие заголовки. На факультете прикладной информатики отыскалась безупречная жемчужина. Самый красивый математик в городе. Потрясающие кудряшки. Боже, я и не знала, что нас так много снимали. После прошлой Олимпиады по информатике, например, в сети не появилось ни одного нового блога, а Саша в ней заняла первое место. Поначалу холодею от страха. Отец узнает, Тарас узнает, все узнают. Позор. О чем я только думала. А потом меняю свое мнение. Фотографии замечательные. И я получилась практически на каждой. Волнистые волосы лежат превосходно, платье по фигуре — Ничего вульгарного или вызывающего. Улыбка милая, не натянутая, Вырез неглубокий. Но когда набираю номер отца, по-прежнему волнуюсь. Вдруг становится дико страшно, что из-за моей дурацкой выходки отец заставит меня вернуться домой. И прощайте, учёба и возможность самой зарабатывать. Ужас распускает свои влажные щупальца и поглаживает вдоль позвоночника. «Боже, Колька Сурков мне даже не друг!» Стоило ли отстаивать его поруганную честь столь высокой ценой? «Да», — слышится низкий голос отца. «Моего папу в нашем городишке боятся все, и я номер один в списке трусов». «Папулечка, привет!» — шепчу. «Насчет этих фотографий, конкурса и всего прочего...» Папа молчит пару мгновений, а потом я снова слышу его голос и чувствую, как щеки начинают гореть, а сердце колотится на разрыв. Отчаянно, как у загнанного зайчишки. Саша зовет меня производным от Лики ликаном, что означает оборотней. Но если оборотни в книжках и кино сплошь волки до да медведя, то я в любой волнительной ситуации превращаюсь в зайца, пугливого и вызывающего наименьшие опасения, как написано в Википедии.